Глава 22 Особняк. Я галопом выскочил в прихожую и с ужасом увидел, что входная дверь вернулась на петли и теперь закрывается. Меня тотчас охватила паника, которая дала мне под зад такого пинка, что я буквально размазался в воздухе, настолько быстр был мой бег. В последний миг меня каким-то чудом, удалось прошмыгнуть между дверью и косяком и выметнуться из дома. А уже через мгновение позади раздался грохот хлопнувшей двери, и все вокруг стало дрожать и размываться. Меня накрыла темнота, которая быстро пропала, и я снова оказался в реальном мире. В нос ударила городская вонь, а покрывала тяжелого тумана опустилась на плечи, прижимая меня к влажно-блестящей брусчатке. Мой лихорадочный взор вперился в бледное лицо девушки. Казалось, что она спит и видит кошмары. Грудь вздымалась чаще обычного, а закрытые веки мелко-мелко подрагивали. Но вот она открыла глаза, и я увидел в них черноту. «Твою мать!» – горестно простонал я – ощутив почти физическую боль. Все оказалось на смарку. Шила горького разочарования проткнула мое сердце, а судорога свела горло. Однако спустя секунду тьма стала покидать глазометцу. Она убегала, словно чего-то испугалась. И вот уже девушка смотрит на меня чистыми васильковыми глазками, в коях разгоралась тревога. «Виктор, что случилось?» прошептала она со страхом и омерзением, покосившись на труп одержимого. Он лежал рядом с ней и не подавал признаков жизни. «Все хорошо, ваша светлость!» с невыразимым облегчением произнес я и протянул ей руку, которую до сих пор трусила после пережитого сильнейшего разочарования. Маркиза ухватилась за нее своей узкой ладошкой, И я помог девушке подняться на слегка трясущиеся ноги. Я помню. Я помню, что ударила одержимого ножом, а вот потом будто пелена. Пожаловалась маркиза и растерянно шмыгнула носиком. Да, все так и было, сударыня. Заверил я ее, деловито вытащил клинок из трупа и вытер окровавленное лезвие от репье погибшего. После вашего отменного удара... Бес покинул этого бедолагу и куда-то улетел. Тело же несчастного повалилось на вас, из-за чего вы упали и ударились головой. Похоже, этот удар заставил вас потерять сознание. «Но почему бес не завладел телом кого-то из нас?» — изумилась дворянка, широко распахнув глаза. «Загадка века!» — ответил я, лихорадочно соображая, «каким бы враньем подкрепить свои слова». «Возможно, он посчитал вас слишком крепким орешком. Вы же точно проходили обучение у менталиста, а мной он э -э -э, побрезговал». «Странно», — хмыкнула красавица, пребывая в легкой прострации. «Все-таки в ее сознании произошла целая битва, а такие события быстро не проходят. Она еще пару часов может быть точно пыльным мешком пристукнутой». «В этом мире всякой может быть ваша светлость!» – улыбнулся я. «А почему у тебя кровь на носу?» – спросила девушка хмурилобик. «Кровь?» – переспросил я и дотронулся пальцем до носа. Тот нащупал влажные пятнышко. Кажись, полученная в сознании девушки ранка перенеслась и в реальный мир. «Интересно!» «Дык, это!» «Я плакал кровавыми слезами, когда заметил, что вы лишились сознания. «Правда?» Округлила ротик метцу. Она сейчас была похожа на одну из тех доверчивых дурочек, которые поверили в то, что я женюсь на них сразу после секса. Вероятно, в данный момент маркиза поверит в любую сказанную мной чушь. Но вот потом... Она пораскинет мозгами и начнет подвергать сомнению мои слова. Поэтому надо бы сейчас соврать что-то железобетонно-убедительное. И я только открыл рот, дабы начать петь о кисоловушка. Однако мне помешал шум мотора, раздавшийся в тумане. Кто-то быстро ехал в нашу сторону. И если я с надеждой глянул вдоль улицы, надеясь увидеть таксомотор, то маркиза испуганно вздрогнула, схватила меня под локоть и прижалась ко мне. Я почувствовал жар ее девичьего тела, а затем увидел желтый свет фар, и блестящую черную машину. «Ой!» — ойкнула маркиза и поволокла меня в щель между домами. Я не стал сопротивляться, поэтому мы быстро исчезли с улицы. Автомобиль же проехал по дороге, разбрызгивая колесами небольшие лужицы. «Ваша светлость!» — покосился я на часто-часто дышащую девушку. «А чего это мы тут, а не перед автомобилем умоляем водителя нам помочь?» «Это одна из машин моего отца», – пролепетала та и отработанным до автоматизма движением убрала упавший на лицо золотистый локон. «Ага! Похоже, маркиз отошел от той головомойки, которую вы ему устроили, и решил отправить на ваши поиски своих людей. Разумно!» – заметил я, с омерзением вдыхая аромат мочи, который безраздельно властвовал в этом темном закутке. «Но я не хочу возвращаться в особняк отца», — решительно отрезала маркиза и стала к чему-то прислушиваться. Спустя миг до меня тоже долетел звук мотора, и этот звук отличался от того, который издавал автомобиль людей МЕЦО. Посему я решил попробовать остановить эту машину. «Ваша светлость, оставайтесь тут, а я погляжу, что кто там едет». «Нам же надо попасть в дом моего приемного отца». «Хорошо!» – кивнула красотка. Я ободряюще улыбнулся ей, покинул наше укрытие, встал возле самой дороги и принялся активно размахивать рукой. «Авось сработает?» «Сработало!» Возле меня остановился неказистый побитый ржавчиный автомобиль, который тарахтел так, словно хотел в конец задолбать всех жителей района. Мне быстро удалось договориться с веслоусым водителем средних лет, Он согласился довести нас до дома Люпена, а деньги получить уже по приезде. Правда, мне пришлось пообещать ему втрое больше, чем в обычное время стоила бы такая поездка. Но вопрос денег меня сейчас волновал меньше всего. Я торопливо сбегал за маркизой и вместе с ней уселся на потрескавшиеся задние сиденье Автомобиль тотчас сорвался с места, скрежеща всем, чем можно. Но этот адский скрежет Рвущие барабанные перепонки не помешал Меца вскоре сонно склонить голову и сползти виском на мое плечо. Я замер, точно деревянный чурбан, не зная, как поступить. То ли придержать ее голову, храня от возможного падения с моего плеча, а то ли продолжать играть роль паралитика. Однако мне не пришлось сделать выбор. Машина взвизгнула тормозами и остановилась возле парадного входа особняка. И тут девушка, как по заказу, распахнула глаза, смущенно глянула на меня и торопливо выскочила из салона. Я покинул машину следом за ней и пообещал водителю. Пять минут и я принесу деньги. Надеюсь, бросил он и хмуро посмотрел на меня, словно я уже кинул его через одно место. Я успокаивающе улыбнулся ему, залетел по ступеням. И постучал в дверь бронзовым молоточком, который крепился иконой. «Ты тут живешь?» – раздался за спиной голос маркизы. «Ага! Это и есть особняк моего приемного отца. Он подобрал на улице меня и еще троицу сирот», – признался я, заметив вспыхнувший на первом этаже свет. «Благородно!» – удивленно выдала девушка. «Нынче не каждый дворянин может похвастаться хотя бы тем, что подкармливает бродячих собак». «Угу!» – поддакнул я и услышал щелчки отпираемого замка. Дверь открылась, и на пороге показался сонный дворецкий, обряженный в длинную до пят ночную рубаху и колпак. «Доброй ночи!» Владислав – Владислав поздоровался я с ним. «У тебя есть десять крон?» «Виктор!» – удивился слуга и залился густой краской, заметив маркизу. «А я посчитал, что это вернулась Вероника». «Она как раз обещалась прибыть к этому времени. Вот я даже и не посмотрел, кто стоит за дверью. А тут оказывается юная сударыня. Простите меня великодушно, что я предстал перед вами в столь непотребном виде». «Ничего страшного», — дернула уголками губ маркиза. «Владислав, деньги! Водитель ждет!» — напомнил я и кивнул на тарахтящую машину. «Сей момент! Проходите!» — проговорил слуга, — и пошаркал ногами свою комнату, кое располагалось на первом этаже. А мы вошли в холл. Благо, дворецкого не пришлось долго ждать. Он вынес мне помятую банкноту, и я отнес ее повеселевшему водителю, а затем вернулся и спросил у слуги. «Владислав, а где Люпен? Он изволит почивать?» «Нет, его милость сейчас должен быть в лаборатории». Он обещал не ложиться сегодня, — ответствовал дворецкий, который в своей комнате успел накинуть плащ, дабы спрятать ночную рубаху. «Отлично — Отлично! — обрадовался я и сказал девушке с интересом, разглядывающей убранство холла: Ваша светлость! Прошу за мной! — Ваша светлость! — приглушенно повторил Владислав и снова покраснел. Похоже, он пришел в еще большее смущение, поняв, что показался в непотребном виде непростой девушке, пусть даже дворянке, а высокородной аристократке. Ну, ничего. Зато потом будет чем хвастаться, мало я без штанов ходил перед маркизой. Мои губы исказила веселая усмешка, а рука указала Меццо на слабо освещенный коридор. Мы вместе с девушкой преодолели его и спустились в подвал. Здесь я постучал кулаком в дверь, чтобы предупредить барона, а то вдруг и он там ходит без штанов или еще как. «Кому там не спится?» «Эдуард, это ты?» — донесся до меня раздраженный голос учителя. «Нет, это Виктор, и со мной ее светлость маркиза Адриана Мецо. громко произнес я, и затих, ожидая реакции барона. В лаборатории что-то металлически звякнуло, зашуршало, И лишь затем перед нами со скрипом открылась внушительная дверь. «Ваша светлость!» «Я барон Артур Люпен», – галантно представился учитель. «Он предстал перед нами в криво застегнутом сюртуке и торопливо заправленной в брюки рубашке. рубашки. Кажись, химиролог спешно переодевался. «Приятно познакомиться», – улыбнулась девушка. «Я много наслышана о вас». «Да? И что же вы слышали?» Вопросительно приподнял бровь учитель и закрыл дверь, явно не желая впускать нас в лабораторию, надеясь что-то о моих научных изысканиях. «В основном мне доводилось слышать о вашем благородстве», размыто ответила маркиза. «Хм, что ж, тоже неплохо. Давайте поднимемся в гостиную, и там вы мне поведаете, что заставило вас нанести мне столь поздний визит», куртуазно выразился языкастый рюпен, который всегда плел словесные кружева на зависть всем придворным шаркунам. Мы двинулись по ступеням, и я, не став откладывать дело в долгий ящик, принялся рассказывать о том, что произошло. Упомянул похищение с полевой тренировки и битву в подвале, а потом замолчал и выразительно глянул на девушку, передавая ей слово. К этому моменту мы уже пришли в гостиную и расселись по диванам. Метсу поняла, что я от нее хочу, и проговорила. Барон, я вижу, что вы настоящий аристократ. Посему мне нет нужды просить вас сохранить в тайне все то, что я сейчас поведаю. Конечно, конечно, сударыня, заверил девушку Люпен. Ваши слова умрут вместе со мной. Благодарю вас. Так уж вышло, что мой отец не в восторге от того, что я учусь в Академии Шилле. Поэтому он всеми путями пытается вернуть меня домой. И вот это похищение оказалось очередным витком его интриг. Меня похитили его люди. А когда я поняла это, то высказала ему свое неудовольствие и покинула особняк. «Да, все так и было», – поддакнул я, заметив на себе напряженный взгляд девушки. «В таком случае...» «Я хочу предложить вам свою помощь и смею посоветовать вам немедленно телефонировать в Академию», серьезно произнес химеролог и указал рукой на телефонный аппарат, стоящий на небольшом столике в углу гостиной. «Спасибо! Я воспользуюсь и вашей помощью, и советом!» Благодарно кивнула девушка, встала с дивана и устремилась к телефону. А я проговорил. «Ваша светлость!» «Мы с бароном не будем вам мешать, а вы, как только закончите разговор, пройдите в соседнюю комнату. Там вас будет ожидать его милость. Он проводит вас в ванную комнату и даст одежду моей названной сестры». «Спасибо!» – проронила девушка. Мы с химирологом незамедлительно покинули гостиную, и уже в другой комнате я прошипел. «Ваша милость! Какого черта маркиз не предупредил меня?» «Он предупредил!» мрачно сказал учитель, заложив руки за спину. На медне он телефонировал мне и рассказал о планируемом похищении. Однако я был занят и не мог передать тебе его слова. Я попросил Веронику, и, видимо, она запомнивала о моей просьбе. Тогда все сходится, промычал я, вспомнив удивленный взгляд старшего Мецу. Надо телефонировать ему и сообщить о том, что маркиза у нас, и ей ничего не угрожает, произнес химеролог и невесело добавил. «Боюсь, это будет весьма непростой разговор, и мне придется выслушать несколько нерестных слов». «Угу. Получается, что мы разрушили план Мецу? А ведь он был хорош, вздохнул я. И еще, ваша милость, рассказ маркизы был не полон. Люпен остро взглянул на меня». А я стал в подробностях рассказывать ему о своей битве с бесом в сознании девушки. И барона так впечатлил мой рассказ, что он почти сразу достал из кармана огрыза карандаша, вытащил из подстоящей на столе вазы с цветами матерчатую салфетку и прямо на ней начал лихорадочно записывать мои слова. А под конец моей былинной повести он заявил, глянув на меня блестящими от возбуждения глазами, «Ох, Виктор, ты впервые наполняешь мое сердце чувством гордости!» «А как же прочие разы, когда вы говорили эти же слова?» — приподнял я брови. «Тогда я немного лукавил», — признался химиролог, бережно убирая в карманы списанную салфетку. «Но теперь... Теперь я кристально искренен!» «Мне даже не приходилось слышать о том, что менталисты способны сражаться с бесами, да еще и изгонять их из-за людских сознаний». «Ну, нас не так много, поэтому и слухов нет», – логично сказал я, поглядывая на закрытую дверь гостиной. «Верно», – кивнула Люпен и задумчиво добавил. «Что же касается маркизы, то ей срочно надо показаться опытному менталисту, Дабы тот оценил состояние ее сознания. Ты упомянул, что ее поведение слегка изменилось после пробуждения, а это повод начать волноваться. Ага, но вроде бы она не кукукнулась, пока, по крайней мере. А вот что будет потом? Я не договорил и пожал плечами. Ей определенно нужен хороший менталист, однако мы не можем уповать на помощь ее отца. Нам просто нечего ему сказать, кроме правды. А правда опасна. Маркиз не должен узнать, что ты менталист, заявил учитель, подкрутил усы и принялся потирать пальцами острый подбородок. Придется воспользоваться услугами моего знакомого менталиста. Боюсь, что он потребует неприлично большую сумму за то, что я попрошу его через городской портал незамедлительно явиться в Велебург и осмотреть Маркизу. «Кстати, ее придется опоить, и все это нужно проделать как можно быстрее!» «Замечательный план!» – оценил я изощренный ум барона. Тот самодовольно улыбнулся, и в следующий миг мы оба повернули головы на звук открываемой двери. Из гостиной показалось немного повеселевшая Мецо, которая тотчас заявила «Господа, мне удалось связаться с самим ректором!» А «Оказалось, что он уже в курсе того, что произошло. «Василий сразу после моего похищения использовал браслет-портал «и рассказал о нападении декану, а тот ректору, «и теперь он ждет нас с Виктором утром в своем кабинете». «Он нас не отчислит, сударыня?» – спросил я, отчаянно надеясь, что все же отчислит. «Не переживай, Виктор, тебя точно никто не отчислит!» «Подбадривающе улыбнулась девушка». «Замечательно!» – буркнул я, кое-как придав голосу радостный оттенок. «Действительно замечательно!» – вторил мне барон и следом добавил. «Ваша светлость! Прошу меня простить, мне нужно отлучиться! Вы не против, ежели я оставлю вас на попечении Виктора? Он все покажет вам и расскажет!» «Не против!» – милостиво бросила девушка. Тогда химеролог кивнул и скрылся в гостиной. А я повел девушку в ванную комнату, попутно оценивая размеры ее одежды. Подойдут ли медцу вещи Вероники? Ну, в районе груди с муглокожей красавицы явно уделывала златовласку. Да и бедра у нее были пошире. А вот ростом они оказались примерно равны. Поэтому хоть какая-то одежка должна сгодиться маркизе.